Самый цимис этой истории в том, что Пуримшпиль, Бейгл, их из бане, Клезмер, думает о себе много, а на самом-то деле весь его Ихас в Тухесе. Идишкайт, это название еврейской идентичности, еврейского духа, еврейскость. У кого какой Ихас, у кого больше Ихас, у кого меньше и так далее. 11 слов на Идише, которые помогают понять еврейскую культуру. И многое другое. Стоит бабушка и тихонечко их проклинает. И говорит, "Мит музыки, мит музыки. А это значит, что она желает, чтобы их похоронили с музыкой. Рассказывает Мария Каспина. «Шлемазу» – неудачник. Мы сегодня говорим о словах на Идише, и несколько слов хочу сказать сначала про язык Идиш. Он появляется довольно рано, где-то в X веке, на территории Западной Европы. Эльзас и Лотаринге — это район зарождения Идиша. Первые письменные свидетельства Идиша — это глосса на Махзоре, таком религиозном тексте, связанном с циклом чтения литургических молитв на йом поры и Судный день. И там написано вдруг еврейскими буквами, но на немецком, или на таком даже не совсем немецком, а уже, собственно, на идише. с смешением еврейских и немецких слов, фраза «Пусть будет хорош тот день человеку, которому придётся нести тяжёлые книги в синагогу». Ну и понятно, что написал их тот самый человек, которому придётся эти самые махзоры, огромные, иллюстрированные, красивые рукописи, нести в синагогу обратно, и он написал о своей горькой судьбе. Написал он явно будучи таким неудачником, шлемазлом. И шлемазл — это первое слово, о котором мы сегодня поговорим. Мы сегодня разбираем слова на идиш. И шлемазл — такое очень интересное слово, которое многие знают вне зависимости от еврейских языков. Оно содержит в себе два корня. И мы не знаем, на самом деле, его происхождение. То ли из немецкого и еврита, то ли из арамейского. Это все языки, которые оказали на идиш огромное влияние. Равно как и славянские, например, языки, да, идиш родился под таким влиянием разных-разных субстратов языковых. Это и немецкий, один из диалектов его, это славянские языки, это иврит, арамейский, священный язык. И в идиши все эти языки сливаются, и получается, ну вот, такой новый феномен. Причем у самого идиша тоже есть диалекты, есть диалект белорусский, украинский, польский. Все это на самом деле восточный диалект Эдиша. Есть еще диалект западный, который уже почти утратился. Здесь немножко сохранился у евреев Эльзаса, Франции и нескольких еще других регионов. Шлемазл – это неудачник, человек, с которым вечно что-то случается, человек, герой фольклора, анекдотов, разных выражений, Происхождение этого слова, возможно, связано с немецким «шлим» – плохой, и еврейским «мазль» – удача. Или, что более вероятно, со словом «шлим» из арамейского, которое обозначает «полный», и «мазль» – это удача, тогда это полный удачник, человек, который как будто бы, ну, прям уж совсем весь из себя такой счастливенький, но тот еще счастливенький явно в значении, что все это прошло не так гладко. В еврейском языке часто на самом деле происходит что-то плохое, но его не называют плохим, имея в это в виду. Например, сглаз будет гетойк хороший глаз. В диалекте украинском так будет гутойк. Ну, совсем по-хорошему это был бы плохой глаз, сглаз, шлех-ойк. И так это есть в одном из диалектов Идише, но вот в Украине и Мессарабии это называется гетойк, хороший глаз. То есть, как бы, имея в виду плохое, говорим хорошее. Имея в виду, что тот ещё неудачный, говорим, что он очень счастливый. Или, ну, даже с тем же словом «мазаль» в еврейских древних текстах на иврите и на арамейском есть фраза «если случится в общине удача», а имеется в виду неудача. То есть, там, неурожай, голод, какая-нибудь болезнь, эпидемия и так далее. То есть, это такой частый приём лингвистический, поэтому вполне возможно, что шлемазл — это такой вот полный-полный удачник. И есть масса поговорок и пословиц, связанных с этим словом. Например, что сделает Шлемазл, если он получит миллион в лотерею? Он, конечно же, потеряет лотерейный билет. Или если в самолет упадет, и они все упадут в воду, им раздадут свистки, то у Шлемазла будет глухая акула или не будет работать этот самый свисток. Но это знаменитый такой набор сюжетов, анекдотов о несчастливом человеке, с которым случаются всякие беды. Он часто герой, Художественной литературы, например, в книгах и романах Шуламалейхем и Цхакбашерис и Зингера, в Рома Гальфадена часто встречается этот герой. И поскольку эти постановки были еще и частью театральных, они вошли просто во многие поговорки, пословицы людей, которые, может, и не читали даже эту литературу, но много смотрели кино, театры и так далее. Есть целое соревнование в еврейской традиции неудачников, есть шлемазл, есть шлемель. И, в общем, шлемель еще больше недотепа и растяпа. И если шлемель прольет суп, то он попадет на колени шлемазл. То есть, ну, в общем, они оба друг друга стоят, два сапога пара. И это такая вот пародия, часто на известных людей, обыгрываемая в постановках театральных, в сценках, в литературных романах и так далее. <музыка> Еще одно очень интересное и важное слово это ихис. Это важное понятие для еврейской культуры. В общем-то, на протяжении столетий. Ихис это особый социальный статус в еврейском обществе. Ихис это родословная генеалогия. На самом деле, это благородное происхождение. Есть и в еврите, и худ понятие такое. Там, возводить свою генеалогию к царю Давиду или к каким-то великим раввинам или к каким-то великим мыслителям. Это очень почетно всегда и очень значимо. Но вот «выдиши» это — это слово из еврита, оно пришло. «Выдиши» стало родным, спокойным таким еврейским словом. «Ихос», «Ихос» — это слово на иврите, но в ишкеназском произношении. В иврите есть несколько типов произношения. Самые известные — это ашкеназское и сифардское, ашкеназское. Это евреи, которые жили на территории Германии и Восточной Европы и потом в Америке. А сефардское произношение это произношение евреев, которые вышли из Испании и Португалии, и потом распространились тоже по всему миру: в Северной Африке, в Амстердаме, в Южной Америке и много где еще были общины, где говорили на сефардском произношение иврит. И когда в 20 веке возрождали иврит в государстве Израиль, то восстановили нормативное произношение по сефардскому типу. Поэтому мы сейчас не говорим их, мы говорим ихуд. Но это слово стало вполне себе в идише важным, значимым, и с ним тоже очень много пословиц и поговорок. Значит, «ихис» — это социальный статус, высокий социальный статус. Значит, самая актуальная тема это во время свадеб, да, когда идут помолвки, договоры, какого статуса невеста, какого статуса жених, что считается высоким социальным статусом. Ну, помимо происхождения от рода Давида или от какого-то важного цадика, это само по себе потрясающе. Я вот недавно разговаривала с женщиной, которая в седьмом поколении правнучка брасловского Рэба, и для нее это крайне важно. Она ездит регулярно в Умань. И, в общем, вот такое дальнее родство с цадиком, у которого, в общем, не осталось потомков по мужской линии, а вот по женской там было несколько... Ветвей И ну, вот она считает себя родственницей этого садика. Это очень интересная традиция. То есть это сохраняется даже там, в советское время, и это вот, считается таким важным элементом своей биографии. Но это такой редкий ихос, который прямо замечательный, такой очень интересный. Но в целом, даже если просто человек не имеет богатый родословный, но его родители или он сам хорошие учёные люди... Учились в Ешиве, занимались у талмудистов, могут прочитать наизусть трактат Талмуда и сказать, куда войдет игла, если войдет она в книгу, и все буквы назвать. Вот это вот Ихас, это огромный Ихас, большой их очень хороший, очень удачный. Понятно, что не все им обладали, но очень старались. И тогда, чтобы приобрести такого гения, такого умницу, такого великого человека, родители невесты, например, пытались всячески его привлечь финансово и говорили, что они готовы содержать жениха и дальше первые три года после свадьбы, чтобы он дальше учил Талмуд и был дальше таким же умничкой, а они будут содержать молодую семью. И это называлось авкест. И так приезжало очень много молодых людей. Приезжали в дом тестя и жили там первое время, продолжая учить Талмуд, в общем-то, не очень занимаясь хозяйством работой и так далее, а жены, невесты, а потом жены рожали детей, И, собственно, появлялась новая еврейская семья с очень высоким их, с очень высоким статусом, с очень большим таким положением в обществе. Надо сказать, что эта концепция как-то сохранилась и в советское время, потому что ну, вот только Ешиву заменило высшее образование, человек из института, инженер. Это тоже считалось такой завидной партией. И им старались помогать родители, чтобы первое время молодой человек мог учиться, учиться и учиться, и это был вот такой важный-важный заповедник. Ну и вот всякие выражения замечательные, фольклорные в идише со словом «ихос» существуют, иногда рифмованные, там «ихосметрихос», «рихос» тоже еврейское слово из иврита, рух, «рухот», на идише «чёрт». Ну такой вот дух не очень хороший, чистый. Ихосметрихос — это ну, такой человек от чертей родившихся, с тем ещё «ихесом» не очень хороший человек, никчёмный. Ну, еще одно знаменитое слово тухис тоже рифмуется с ихесом. Тухис это задница от слова еврейского тахат. Да, их тухис это ну, человек, который думает о себе много, а на самом-то деле весь его их в Тухисе. И еще есть их сын Буд, так называли совсем низкого человека из очень-очень низкого социального статуса, это их из в бане. То есть, ну вот просто никакого у него их нету, и он о себе думает. То есть это всегда такой вот повод помериться социальным статусом. У кого какой их, из, у кого больше их, из, у кого меньше и так далее. <социт> «Циміс» — где-то самый популярный еврейский десерт в переносном значении что-то самое важное. Самый цимес этой истории в том, что. На самое интересное в этой истории, самая суть. Это вкусно, это всегда сладко, и, возможно, происходит это от двух слов немецких «цимесен» к еде, закуска к еде, что-то предшествующее еде, хотя, вообще-то, это, скорее всего, десерт. Сколько еврейских семей, столько рецептов «цимеса», и, соответственно, споров на тему, у кого «цимес» правильнее, лучше и так далее. Тоже есть много диалектов, произношения двухслова, мы записывали в экспедициях «тимус» или ещё что-то, но это всё он. Как многие блюда в Восточной Европе, например, литовские евреи и украинские евреи готовят одно и то же блюдо по-разному и ужасно спорят друг с другом, как правильно. В Украине больше делают цимис с морковкой, потому что слово «морковка» на иврите «мер», и «мер» также созвучно-синонимично слову, слову «мер больше». И, соответственно, чем больше морковки мелко порезаны, тем больше будет денег, которые она символизирует. Это и символ Нового года, например, так на еврейский Новый год, на Росшишана, принято есть морковку, чтобы было больше денег. Ну и вот цимус, как блюдо из моркови, это такое благопожелание богатства, благополучия в будущем, это праздничное блюдо. Однако мы записывали и рецепт вот того самого Тимуса в Белоруссии на границе на западе России, что это блюдо из сладкой тушеной картошки и петуха. То есть это чернослив, мясо куриное и картошка. Странное сочетание, но все рассказывали, как это было безумно вкусно в их детстве, и теперь-то нынче цимуса стоит не найти. Ну и придавать чему-то большое значение, найдешь и будет митнцимус. То есть махнацимус. Придавать тому, о чём мы говорим, важную роль, важное значение – это цимус. Цимус всегда сладкий, он всегда с мёдом, с сахаром, с черносливом, ну, с какими-то вот такими сладкими фруктами овощами. И это символ радости, богатства и плодородия. Ну, Еще одно блюдо традиционное еврейское шкинаское, с которым связан термин найдешь Это бейгл. Бейгл это бублик хлебобулочное такое изделие с дыркой в середине, и его очень много используют в Средние века в еврейских общинах от сглаза и защиты от нечистой силы. Потому что это круг, потому что он круг с дыркой, его наделяют разными такими обережными свойствами – Мы знаем, что, например, в правилах, изданных краковским кагалом в 1595 году, упомянуты ему магические свойства. Его специально пекли на какие-то важные обряды семейного цикла, на родины, на обрезание, раздавали гостям после похорон. То есть это такая ритуальная еда. И целью этого обряда было обеспечить благополучие всем, кто принимал участие в церемонии. То есть если все съели бейгл, то все будут благополучны. Самую большую популярность Бейгл приобрел после того, как евреи из Восточной Европы привезли его в США в конце XIX века. И позже знаменитый американский джазовый дуэт «Сестры Берри» пропел эту песню Бублички с Бейгл в 1938 году, и он сам стал символом американской еды. Мы можем послушать эту песню. Ну, естественно, он очень быстро приобрел универсальный форму, Да, собственно, и сам он был не самый уникальный. То есть были бублики в русской традиции, было много похожей еды, заварного теста, которое пускали в воду с дыркой и потом распространяли. Но вот таким прямо хитом он стал после песен сёстры Берри. И в Америке это стало традиционной еврейской едой. Она стала так восприниматься. А потом бейгл стали продаваться как фастфуд в больших количествах по всему миру. И, в общем, только название говорит о еврейском происхождении этого блюда. Следующее слово шнорр. Шнор это «назойливый попрошайка», Неблагодарный, честный человек, бедный, нищий, но который вот гордится своей нищетой, который считает, что все ему обязаны, все ему должны, хватает за подол богатого человека и требует денег, всё время клянчит что-то. Вот это шнора. Это, надо сказать, одно из самых популярных оскорблений. Выдешь их очень много. Проклятий, всяких недобрых пожеланий соседу или так далее. Бесконечное количество там, чтобы у тебя в доме было 15 диванов, чтобы тебя бросалось с одного на другой, и ты нигде себе не мог найти покоя, и так далее, и так далее. Значит, вот Шнорер — это человек, который клянчит деньги у богатого человека. В целом, еврейские общины занимались благотворительностью и помогали нищим и бедным, и были специальные такие кружки для пожертвований с и пушки, в которые вся община набирала денег И если они плохо набирались, то был специальный человек, который ходил от человека к человеку ну, богатого и просил добавить денег на разные важные случаи. На похороны бедняка, на выдачу замуж беспреданницы, на помощь общинам Израиля, синагогам, которые тут стояли. И много разных других поводов тоже было у общины собрать денег. Ну, на поддержку больных, на поддержку погибших или пострадавших в каких-то ситуациях тяжелых Собственно, такая система самоорганизации, самопомощи для евреев очень характерна. Но вот Шнорер — это тот, которому мало того, что ему положено от общины, он хочет вот конкретно себе. Шнорер — герой многих анекдотов. Он приходит к самому дуракому врачу, получает лечение, а потом говорит, что ему нечем заплатить. И когда его ругают и спрашивают, почему же вы пришли к самому дорогому, он говорит, ну, потому что всё, что касается моего здоровья, я должен получить самое лучшее. То есть видно, что... Человек перебарщивается своей бедностью и хвалится этим. Ну, собственно, просители грантов называют шноррерами часто, потому что это люди, которые живут на подачке от богатого спонсора. И это слово стало в современном мире более популярным, чем хотелось бы. <музыка> Слово без которого нельзя поговорить о еврейской культуре. На Индиш это штетл. Это местечко, еврейское местечко, городок. Ну, собственно, это уменьшительное, да, штетл маленький городок. На самом деле, это такой просто термин, равно как и местечко, потому что большая часть евреев Восточной Европы жила в местечках, в небольших городках, с преимущественно еврейским населением. И местечки эти появились сначала в Польше в 15-16 веках, потому что польские магнаты стали приглашать евреев селиться на таких землях, давали им благоприятные условия, чтобы они помогли в развитии экономики, использовали свои торговые связи, помогали как-то устроиться этим самым магнатам и сами приобретали себе возможность жить. Штету — это олицетворение традиционного еврейского уклада, Особый мир, в котором за много веков ничего не менялось. В центре Штетла синагога, хедр, базарная площадь, часто миква и баня. На окраине обязательно еврейское кладбище. То есть Штетл это такое место в Восточной Европе, которое отчетливо имеет еврейское пространство. То есть там есть маркированные еврейские здания. Синагога обязательно и обязательно кладбище. Все остальное пожелание, но и там... Мы выясняли, например, в начале XXI века мы ездили по бывшим местечкам Подоли и Бессарабии, и выяснилось, что до сих пор сохраняется вот этот доминант архитектурный в этих городах. Уже синагоги не действуют, из них сделали там клюкоморфственный завод или что-то еще. Но синагога все равно сохраняет такую важную роль. Также в центре местечка находится костер и церковь, то есть это такое поликультурное пространство, Евреи обычно живут в центре, вокруг базарной площади. Или есть кварталы еврейской бедноты, например, квартал. Или кварталы купцов или людей побогаче. Особым образом устроены еврейские дома. Их можно отличить от нееврейских тем, что, например, там нет полисадника, и они очень тесно друг к другу приставлены. Или есть торговые галереи, или заезды для телег, чтобы разгружать товар. То, чего все-таки не было в домах неевреев. Неевреи селятся по окраинам Штетла в предместьях и приезжают в Штетл на ярмарку в город. В конце XIX века Штетл, наоборот, стал восприниматься многими евреями как символ такого захудалого, загнивающего еврейского тесного мирка, из которого нет выхода, потому что, ну, помните, что... В XIX веке очень были строгие законы перемещения евреев по пространству Восточной Европы. Появилась так называемая черта оседлости. И евреи мало возможностей имели выехать в крупные большие города. И только если они достигали там, финансового какого-то благополучия, становились купцами первой гильдии, могли заплатить большой выкуп. Или если они поступали в университет, что было очень трудно, учитывая процентные нормы там, и так далее. Или если они были людьми нужных профессий, например, ювелирами, Или еще несколько было таких профессий. Но в целом было довольно трудно. И Штетл оказался такой ловушкой, из которой было трудно выбраться куда-то, если ты не хотел оставаться сапожником, ремесленником и так далее. И символ модернизации еврейского общества ⁇ это как раз отказ от Штетла выход в высокую культуру, в эволитарную культуру, в европейскую культуру. А потом снова такой вот произошел возврат к культуре Штетла. И теперь это уже ностальгия, символ утраченного еврейского местечка. Память о безвозвратно потерянном прошлом, который очень многие потомки евреев, живших в Штетле, пытаются возродить. Ну, конечно, вот вся эта культура Восточной Европы, культура Штетла была окончательно разрушена во время Холокоста, во время Второй мировой войны. Но и даже после войны оказалось, что на тех территориях оставалось старожильческое еврейское население, и до 80-х годов Штетл во многом существовал вполне в традиционной форме. «Идишкайт» — это название еврейской идентичности, еврейского духа, еврейскости. Собственно, Дишкайт это еврейство. И это очень интересное понятие, потому что так определяют свою принадлежность к еврейству религиозные люди. В целом, и это соблюдение предписаний иудаизма, следование законным заповедям и обрядам. А если вот мы по-русски говорим, что это соблюдающий человек, если мы на иврите тоже можем сказать, что человек, который соблюдает заповеди, да, шомер митсвод то наидиш — это идишкайт, это всё вместе. Это вот еврейство, собственно, это и есть религиозная традиция. Так, по крайней мере, это слово воспринимается в хасидских, скажем, кругах или в кругах религиозных евреев. Но в целом, конечно, в светской традиции оно охватывает более широкий мир еврейской культуры наидиши — это и музыка, и литература, кулинария. Кино, уклад еврейской жизни в местечках. Любая идентификация еврейской изнутри – это идишкайт. И не случайно так называются многие. Клезмерские фестивали, фестивали еврейской народной музыки, более профессиональной музыки. О клезмерах мы поговорим чуть позже. Так называются журналы, так называются какие-то группы по еврейской идентичности. То есть любая еврейская идентичность изнутри называется идишкайт. Это такое абстрактное понятие духа еврейской жизни, что ли. Это некоторое такое... Идеализация прошлого, мира ашкиназской культуры, мира вот ушедшего Штетла, идишкайт, это вот то, что было там еврейского, то, что вот уже нельзя ни потрогать, ни взять за хвост, но, тем не менее, как-то сохранившийся через идиш и идишкайт, поэтому так это слово подчеркивает. «Йорцайт». «Йорцайт» — это годовщина смерти родственника или близкого человека. Ну, собственно, вообще годовщина. «Йор» — год, «цайт» — время. Но в немецком нет такого значения слова «Йорцайт». ярцайт это там юбилей, что-то такое более хорошее. У евреев «Йорцайт» — это всегда день смерти, год со дня смерти, поминальный день. Очень часто... Евреи пожилого возраста начинают, собственно, обращаться к религиозной традиции, ходить в синагогу и так далее после смерти своих родителей, потому что в течение года нужно читать молитву Кадыш, поминальную молитву. А Кадыш читается только в Миньяне, то есть в кворуме из 10 мужчин. И после такой молитвы принято устраивать поминки, хотя у евреев поминок нет. Они очень часто говорят, что это различие между еврейской, например, и русской культурой, что у русских поминки что русские приходят на кладбище, там накрывают стол, тризну и прямо на могиле пируют. Вот евреи говорят, что они так не делают никогда, но они делают что-нибудь другое. Иногда там они немножко отходят в сторону, иногда они делают дома все-таки какой-то обед. Но в поведении таком обрядовом обязательно есть два элемента. Нужно обязательно угостить всех прочитавших молитву Лекихом Это такой бисквит специальный, который пекут, по праздничным и печальным праздникам. И бронфан — это водка. То, что горит бреном на, на идише. Бронфан — это водка. Водка и леких — это прям обязательные такие условия поминовения. Однажды нам посчастливилось с экспедицией РГГУ попивать в Черновцах на митинге, посвященном памяти евреев, погибших в Великой Отечественной войне. И это было на кладбище. И один из членов общины привез на своей машине огромный леких, который он выпек на конфетной фабрике, которой он владел, и угостил всех присутствующих кусочком леких и бутылочкой, ну, и наливал немножко водки в стаканчик, чуть-чуть совсем, чтобы все помянули погибших в войне. А, понятно, что люди, собравшиеся на этот митинг, собственно, это были все выжившие, у которых очень много людей погибло в войне, для них это было важное мероприятие. То есть леких и бронфон это обрядовое блюдо, оно печется и на обрезании, и на Свадьбу, но и на поминовение умерших – это тоже такой важный обрядовый компонент. Что еще делают в день смерти? Зажигается свеча. свеча, которая зажигается с вечера и горит сутки в память об умершем. Дату смерти обычно отмечают по еврейскому календарю, а он не совпадает с обычным. И иногда это тоже редкий повод сходить в синагогу, узнать, какая дата по еврейскому календарю и когда, собственно, Йорцит, когда правильно отмечать. А еще у евреев в Центральной Европе и иногда Восточной была традиция делать такие специальные таблицы. Их тоже называют йорциты. Красивые декоративные таблички, на которых нарисована иногда там, могила умершего, иногда фотография умершего, иногда какие-то просто цветочные орнаменты, иногда какие-то здания, которые, возможно, напоминают кладбищенские конструкции, в которых омывают тело человека. И там написана дата, написано имя. И иногда даже там расписаны годы, когда, в какой год будет дата по еврейскому календарю, как она сочетается с нееврейским календарем, чтобы поминать. Больше того, эти таблички не просто красиво делают, но их еще вешают на стену в доме, потому что они являются украшением. Они сами по себе сделаны очень красиво, декоративно, и можно их увидеть в разных еврейских музеях. Это такой один из важных видов экспонатов еврейского декоративного искусства украшения дома. Клезмер — это музыкант еврейский, а также жанр еврейской музыки, еврейской этнической музыки. Слово пришло в из иврита и состоит из двух корней со значением «инструмент» — «клей» и «пение» — «земер» или «музыка». На иврите этим термином обозначали, собственно, музыкальные инструменты. Это клей-земер — инструменты для музыки, для музицирования. А на идише так стали называть шире музыкантов, еврейских музыкантов, игравших на свадьбах, на других праздниках, и позже сам жанр музыки, которым они играли, стал называться клезмерским. С одной стороны, в этой музыке есть мотивы древнего еврейского фольклора и литургии, а с другой в ней много отсылок к традиционной музыкальной культуре народов Восточной Европы. В славянских мелодиях очень много, молдавских, цыганских и разных других. Одна из версий происхождения гимна Израиля, хатиква, говорит, что это клезмерская традиция, подхватившая мелодию славянскую и очень популярную. И она же потом отразилась в произведении Волтава Бердича Сметаны. И это та же самая мелодия, которая была популярна в народе. И вот еврейскую традицию принесли Клезмеры. Не знаю, насколько это правда. Возможно, это такой миф. Но, тем не менее, Клезмеры действительно использовали многие мелодии окружающих народов. Очень много из молдавского, румынского, цыганского фольклора вошло органично в клезмерскую музыку. И очень много каких-то узнаваемых таких мотивов, ритмов. И так далее. В составе классической клезмерской капеллы обычно был кларнетист, скрипач, флейтист, а также цимбалист и трубач. Это все те инструменты, которые можно с собой легко поднять и унести. Ну, там, Контрабас не унесешь, большой барабан не унесешь, а цимбал и трубу можно подхватить, скрипку и нести. Да? То есть вот фортепиано в оркестру у евреев не было за неимением возможностей, а клезмерские капеллы были в изобилии. Выбор инструментов вот, действительно определялся тем, что он был очень мобильный, этот ансамбль. Клезмеры встречали на свадьбе каждого гостя особенной мелодии, а после праздника особо почетных гостей провожали с музыкой до самого дома. И это такой вот особый элемент свадебной церемонии. Да? Кого больше уважат клезмеры, кто им больше заплатит, того они проводят до самого дома с музыкой, с танцами. Надо сказать, что на похоронах евреи никогда не играли раньше, и похоронить кого-то с музыкой считалось обречь его на похоронить по-еврейски. Так вот, есть замечательная история, я очень люблю, как одна бабушка наблюдала, как комсомольцы, евреи громят синагоги вот в ранние коммунистические времена, когда вот только-только пришла советская власть в местечке, и вместе там с замечательными возгласами, что мы сейчас... Всё это религия опиум для народа, да, мы должны всё это разгромить и устроить в синагоге клуб и многое другое. И стоит бабушка и тихонечко их проклинает и говорит "Мит музыки, мит музыки». А это значит, что она желает, чтобы их похоронили с музыкой, как не евреев. Вот чтобы за такие дела вот, они не были похоронены человечески. После Холокоста Центр Клезмерского искусства перемещается из Америки в Израиль, и там появляются Клезмербенды, возрождающие ашкеназскую культуру и традицию. И в современном мире клезмер — это еврейская популярная музыкальная культура в целом. Да? То есть это не, не конкретно какой-то жанр, даже не столько инструмент, не столько профессиональный исполнитель, сколько целое такое представление о еврейской музыкальной культуре в целом. Клезмерская музыка, клезмерские концерты, клезмерские фестивали. Ой, Oi Top to the это театральная постановка на Пурим. И собственно, название її состоит из двух слов: Пурим это праздник Пурим, шпиль это игра. Это народное костюмированное представление на праздник Пурим. Традиция такая известна уже с раннего средневековья. И начиная с XVI века в Германии, затем в Польше, так стали называть исполнение народных пьес на идише по мотивам библейских событий, прежде всего связанных с историей Магилат Эстер, историей книги Эсфирь библейской, где, собственно, описываются события праздника Пурим. И сама по себе книга, она очень травестийная, она очень комедийная там всё время обыгрываются ситуации непонимания, когда мы знаем то, что не знает герой, и нам смешно, потому что он оказывается в дурацкой ситуации. И вот такой вот юмористический карнавальный текст стал сразу предметом для иллюстрации его в народном театре. Причем не только в еврейском, надо сказать, что и в, например, русский народный театр он появляется из попытки поставить пьесу по книге из называется он «Артаксерксово действо». То есть эта книга была библейская, но очень такая доступная для театральных постановок. Там было много ролей, и они легко уложились на какие-то узнаваемые фигуры. Поэтому книга «Исфирь» стала очень популярной, и поэтому название Народного театра стало связано с праздником Пурим. То есть это посвященный Пуриму Народный театр. А потом это оказалось привязано ко времени. То есть это был тот единственный день в году. На самом деле, ещё немножко на хануку можно было допустить какое-то карнавальное действие. Редкий день в году, когда можно было устраивать спектакли, можно было шутить, можно было переодеваться. В целом категорически нельзя и время переодеваться мужчинам в женщину и женщине в мужчину. А тут на Пурим можно. Вот то есть день, когда можно то, что обычно нельзя, он стал таким днём карнавала, днём перевёртывания, и Пурим шпиль — это такой же Вот театральная постановка, юмористическая, посвящённая или библейским событиям, или просто уже какой-то еврейской жизни. Там всякие сценки из народной жизни, врач, солдат, камевоежор и, и так далее. Это тоже стали героями Пуримшпили. На Идише сохранилось довольно большое количество текстов Пуримшпили благодаря Моисею Береговскому, такому очень интересному исследователю, который в Украине ездил в 30-е и 40-е годы записывал на фонограф Пуримшпиле, который тогда ещё исполнялись вполне аутентично, и люди помнили длинные большие тексты про Давида и Голиафа, про Эстер и про многих других. В советское время, в 70-е и 80-е годы, очень популярно в среде отказников был жанр Пуримшпили. Они собирались на подпольных таких квартирах и ставили капустники на еврейские темы, Часто включали туда авторскую песню и, собственно, традиционные пуримшпили по мотивам. Книги Эстер тоже были для них очень важны, как такое пробуждение еврейского самосознания, прививание детям истории еврейского народа. И это было очень важно. Сохранилось тоже много фотографий и записей этих пуримшпилей. Отказники — это те евреи, которые хотели очень уехать из Советского Союза в Израиль в 70-80-е годы. В 70-е еще чуть-чуть выпускали евреев, а дальше случился железный занавес. Евреев перестали выпускать, и евреям давали отказ. После этого их увольняли с работы, но не отпускали в Израиль. И они оказались в таком очень подвешенном странном состоянии, когда они очень хотят уехать, они учат еврей, они полны еврейского самосознания, и хотят строить еврейское государство, а советская власть их не выпускает, но при этом не дает им возможности и жить обычной жизнью у советского человека. Отказники получали большую помощь от евреев Америки и Израиля. И было целое движение такое "Свободи народ мой», которое, собственно, в конце концов и привело к тому, что их выпустили. Вот, но они были носителем еврейской культуры в советское время, когда это было очень и очень запрещено. Так вот, именно отказники ставили пуримшпили в больших количествах и ставили их подпольно в разных своих квартирах знакомых и друзей. И в этих пуримшпилях были разные капустники на еврейские темы и, собственно, фрагменты из книги Истер, чтобы воспитать своих детей в еврейском духе. Литвак — это, с одной стороны, еврей, который живёт на территории современной Литвы, Латвии или Белоруссии и говорит на литовском диалекте Идиша. А, с другой стороны, это презрительное отношение к евреям, это ругательство. Литвак — это человек, который говорит на другом языке, неправильном идише, у него всё не так. Гефилд и фиш, он делает не сладкую, а солёную. Ну и, в общем, вообще вот, вот не такой человек. То есть это, с одной стороны, самоназвание, они гордятся тем, что они живут на этой территории и называют себя литвакой. А с другой стороны, это ругательство, которым относятся к ним люди-евреи, живущие на другой территории распространения Идиша и с другим диалектом. Здесь важно сказать, что у идиша есть много диалектов, и диалект литовский сильно отличается от диалекта украинского, скажем, или польского. Там в одном случае будет «гуд», а в другом «гид», и много-много разных отсюда курьезов, нюансов, слова меняют свое значение, ну и так далее. Собственно, почему это называется Литвой? Это еврейская Литва. Это ареал, возникший после разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. Соответственно, ну, мы знаем, что евреи очень часто любят разделяться по мнениям. Да? Два еврея, три партии. У каждого еврея своё мнение, он сам с ним не согласен. Да? Если есть две синагоги, то в одну не ходит. То есть вот такое вот разделение оно сразу было очень-очень значимым. Тем более, что когда Идер стал приобретать литературные черты, когда на идише стали писать художественную литературу, возник вопрос, какой, собственно, диалект брать за основной, за литературный, за главный образец, и взяли литовский. Ну, соответственно, обидев половину населения Восточной Европы, которые говорили на другом диалекте Идиша, но литовский считался самым интеллигентным, элитным, привлекательным и поэтому литературным. Споры шли безумные, равно как и язык менялись обычаи, И есть диалектные карты, показывающие развитие Идиша, Атлас и развитие Идиша, над которым работало много-много людей, учёных, исследователей, и там видны глоссы. И так же, как там разделяется диалект, так же различаются обычаи, обряды еврейские. Это очень интересно видеть до сих пор, когда там Можно в Израиле записать разнообразные рецепты какого-нибудь одного блюда, и оттуда, откуда человек родом, видно сразу, какой у него будет рецепт. И так это происходит, несмотря на то, что уже практически мало кто помнит, кто такие литваки, но вот сохраняются какие-то базовые особенности. На литовском диалекте идиша сразу стали писать газеты и журналы, и он считался более культурным, чем разговорные диалекты, Ну, сам по себе идишь часто назывался в целом жаргоном, поэтому как бы тут трудно выяснить, кто из них более культурный. Но вот литовские евреи считали себя самыми культурными. Столицей Литвы культурного региона был Вильна, то есть современный Вильнюс, и называли его литовским Иерусалимом, Рушалаем де Лита. Соответственно, для всех остальных групп еврейского языка литваки казались снобами. И у них всё было не так. И не так они готовили, не так они говорили, не так они всё делали. Особенно это восприятие такое отрицательное, негативное появилось, усилилось с возникновением хасидизма в XVIII веке. Такое движение, которое появилось в иудаизме, сильно изменив религиозную привычную картину. Литвики не приняли хасидизм вообще и остались сторонниками, собственно, основного ортодоксального направления иудаизма — в результате их стали называть противники, противоречащие, то есть метнагдим или меснагиды. А уже когда прошло много времени, когда войны между меснагидами и хасидами потихонечку улеглись, то литвиками стали называть вообще любых представителей нехасидского ортодоксального вдаизма, хотя, возможно, они не всегда происходили из Литвы. И литвики — это такая ну, как бы элита еврейского и мира, на литовском диалекте написаны самые знаменитые произведения, и поэзия, и проза. Хотя в поэтических текстах часто рифмы отражают диалектные какие-то особенности еврейских языков, и тогда там нужно правильно читать, например, не гуд, а гид. И это тоже видно, и это интересно, как вот народная традиция спорит с литературной, и мы можем это увидеть и в художественных текстах тоже.